Глава т р и д ц а т В два глотка сушив стакан воды, я опускаю его в раковину и от гулкого соприкосновения стекла с металлом непроизвольно морщусь. В гробовой тишине кухни этот звук ощущается ледяным. р о б е р т улетел меньше суток назад, оставив после себя странное ощущение одиночества, даже несмотря на то, что в моей жизни ничего, по сути, не изменилось. Это не в первый раз, когда он уезжает, а что касается случившегося на отдыхе, так с кем не бывает. Точно не повод для тоски. Я нарочно громче, чем нужно, открываю и закрываю ящики, доставая посуду, в надежде избавиться от безысходности повисшей в воздухе. Надо всего пару-тройку дней потерпеть, и тогда жизнь в н о в ь вернется в привычное р у с л о Жила же как-то все эти годы без его улыбок и шуток, и дальше проживу. Поля, выкрикиваю я, в ы к л а д ы в а я в тарелку сосиски. Идем кушать. В ответ мне раздаётся н и звука. Взяв сырный соус, я рисую на макаронах у л ы б а ю щ у ю с я ружицу и зову дочку снова. И снова молчание. Полина, приоткрыв дверь в спальню, я оглядываюсь и тяжело вздыхаю. За последние два часа ничего не изменилось. Как сидела на кровати, так и сидит. Набор из пяти корон в здоровенной розовой коробке, подаренный Робертом, стоит нетронутым на полу. Крольчонок, так нельзя! Ласково, но т в ё р д о произношу я, присаживаясь рядом с дочкой. Сегодня я разрешила тебе не пойти в садик из-за твоего плохого настроения, но завтра тебе придется идти. И кушать тоже нужно, потому что в противном случае тебя заберут в больницу. В садик я пойду, но кушать ничего не буду. С вызовом буркает Поле. И кого-то этим наказать хочешь? Меня? Разве я тебе что-то плохое сделала? Промолчав, Полина поглубже втягивает голову в плечи. Нет, наказывать меня она не хочет. Просто не знает, как справиться с тем, что чувствует. Малыш, когда твой папа приехал, мы ведь знали, что рано или поздно ему нужно будет вернуться. Правильно? Он хотел задержаться подольше, чтобы свозить тебя на Байкал, но у него не получилось. Так бывает у взрослых. Ты же видела, он и сам очень сильно расстроился. Я намеренно обхожу упоминание о его обещании вернуться, чтобы не давать ложных надежд. Может, в д т и не вернуться, а нам с дочкой нужно продолжать дальше жить. Какое-то время поле сидит без движения, позволяя мне поглаживать ее по спине, и п о е р з а в Поворачивается. У меня сжимается сердце. Выражение разгневанной амазонки слетело с ее лица, и теперь я вижу растерянную девочку, которая понятия не имеет, как примириться со взрослой действительностью. Я думала, Роберт в тебя влюбился и не уедет. Жалобно восклицает она. Думала, что раз мы хорошо проводим время, то он захочет остаться. Что такого интересного есть в Москве, чего нет у нас? У него ведь нет там других дочек, и он мог бы всегда жить с нами. В Москве живут его родители и друзья, малыш. Там у него есть квартира и работа. Помнишь, я говорила, что Роберт предлагал мне переехать туда, чтобы быть поближе к тебе. Я сама отказалась по той же причине, потому что здесь живут мои мама и папа, и здесь мои друзья. Полина опускает свои длиннющие ресницы и снова ненадолго застывает. В голову закрадывается пугающая мысль, что он может обвинить меня в невозможности быть ближе к своему отцу, но она, к счастью, этого не делает. Я тоже хочу, чтобы у меня был папа, как у Иры и у Алисы. Тихо роняет она, глядя вниз. Почему Роберт ведет себя так, как будто меня любит, а потом все равно уезжает? Я бы от тебя никуда не уехала. Мне приходится быстро моргать, чтобы не разреветься на глазах и без того подавленного ребенка. Когда она успела так к нему прикипеть? Ведь Роберт и раньше уезжал, но такой разговор у нас происходит впервые. Поля, в том, что папа тебя любит, можешь не сомневаться. Я убираю с о л б а ее пушистую челку и г л а ж у Он много раз говорил мне, что ты самая необыкновенная девочка на свете. Просто так вышло, что он живет в другом городе. Я бы хотела, чтобы он жил с нами, а ты бы хотела? Она поднимает на меня полные надежды глаза. Вы с Робертом много смеетесь и разговариваете. У вас бы получилось. Не все в жизни выходит как в фильмах, малыш. Я знаю, что тебе было хорошо с папой, что ты ищешь способ это продлить, но в жизни все гораздо сложнее. И словно в напоминание о том, насколько на самом деле сложна жизнь, в дверь раздается звонок. с к о р б н о прикрыв глаза, Полина и з р е к а е т Иди, открывай. Алексей пришел. За короткий путь в прихожую я успеваю на смерть измордовать себя у г р ы з е н и я м и совести за вовлечение дочери в столь сложные моральные передряги. Что сказали бы психологи, узнав они, что пятилетний ребенок отчаянно желает свести своего отца с матерью, зная о наличии у нее другого мужчины? Не с л о м а л а ли я нечаянно детскую психику? Открыв дверь, я никак не могу сообразить, что нужно сделать или сказать. Просто таращусь на Алексея, державшего в руках букет цветов и неизменный пакет из местного супермаркета. п о с т и ш ь осведомляется он по истечении нескольких секунд. Я молча киваю и п я ч у с ь назад. Когда я озвучила, что нам необходимо поговорить, я не ожидала, что он притащит с собой цветы. Как отдохнули? Его взгляд останавливается на моем облезшем носу и сползает к подбородку. Ты не одна, указывает взглядом в коридор. Выглядишь так, будто впускать меня внутрь не намерено. Я собиралась все объяснить ему за чашкой кофе, но разговор с дочкой так сильно выбил меня из колеи, что ч у в с т в о такта и вежливость куда-то испарились. Я просто хочу поскорее это закончить, а потом беззвучно скулить на диване. Спасибо. Я машинально забираю из его рук букет и перекладываю его на комод. Не хочу ходить вокруг да около и скажу сразу, как есть. У нас ничего не получится. На отдыхе между мной и отцом Полина случилось то самое, и молчать об этом было бы нечестно. Проглотив внезапную сухость во рту, я с м о т р ю Алексею в глаза. Не будем притворяться, что расставание станет для кого-то из нас катастрофой. Думаю, мы оба понимаем, что в с т р е ч и раз в неделю. Это не совсем тот уровень отношений, и серьезные чувства здесь не замешаны. Лицо Алексея каменеет, но он продолжает молчать. Извини, что я вот так это на тебя вываливаю. Я оглядываюсь назад, проверить, не подслушивает ли нас Полина. Просто сейчас ей сама немного не в форме, чтобы преподнести это по-другому. Я тебя понял, наконец произносит он. Ты действительно профессионально содрала пластырь. Рада. Извини. Я виновата, пожимаю плечами. Просто я поняла, что в нашей ситуации так будет лучше. В нашей ситуации это когда у одного есть к другому чувство, а у другого, как выясняется, нет никаких. Осведомляется Алексей, и его щека при этом странно дёргается. Теперь моя очередь каменеть. Чувства? У кого? У Алексея ко мне? Я открываю рот и, не найдя нужных слов, вновь его закрываю. Да и что тут скажешь? Но чувства? Я думала, что он ходит ко мне по привычке, что я всего лишь пункт в расписании занятого мужчины, для которого личная жизнь далеко не главная. Прости. Шепотом выдавливаю я. Я не могла даже. Не нужно. Перебивает Алексей и, отшагнув назад, берется за ручку. Всего тебе хорошего с отцом твоей дочки. Нагретый подъездный воздух ударяет мне в лицо одновременно с хлопком з а к р ы в а ю щ е й с я д в е р и Наши встречи по средам официально подошли к концу, а у Алексея, оказывается, были ко мне чувства. Повернувшись, я смотрю на себя в зеркало. Щеки бледные, в глазах застыло отчаяние. За каких-то пару дней вся моя жизнь полетела в т а р т а р ы а виноватых взять не откуда.